Итак, их четверо, правда, щ у п л ы и д в о р е ц к и й не в счет. б у д ь у меня оружие, я только посмеялся бы над таким превосходством сил, но голыми руками мне невозможно справиться и с одним из них, даже если остальные трое ему не помогут. Значит, оставалось надеяться на хитрость, а не на силу. Я стал искать какого-нибудь пути к бегству и при этом чуть-чуть повернул голову. с к о л ь з н е неприметно было это движение, оно не ускользнуло от моих врагов. Эй ты, очнись! крикнул дворецкий. Вставай, к а ф р а н ц у з и к проворчал гондольер. Слышишь, вставай! и он снова пнул меня ногой. Ни один приказ еще не был исполнен с такой быстротой. В мгновение ока я вскочил и со всех ног бросился в дальний конец вестибюля. Они пустились за мной, словно английские г о н ч и е которые как-то у меня на глазах травили лесу. Но я уже бежал по длинному коридору. Поворот налево, еще раз налево, и я снова очутился в вестибюле. в Они уже настигали меня, и раздумывать было некогда. Я бросился было к лестнице, но по ней спускались какие-то двое. Я кинулся назад и сделал попытку открыть дверь, через которую меня втащили, но она была заложена тяжелыми засовами, которые мне не удалось отодвинуть. Гандольер бросился на меня с ножом, но я нанес ему такой удар ногой, что он упал навзничь. Нож громко звякнул на мраморный пол. Схватить его я не успел, потому что на меня накинулись сразу шестеро. Я бросился на пролом, но тут щуплый дворецкий подставил мне ножку, и я с грохотом упал. Однако сразу же вскочил, вырвался из их рук, раскидал их во все стороны и бросился к двери в другом конце вестибюля. Я успел добежать до нее первым. Ручка легко поддалась нажиму, и я издал торжествующий крик, потому что дверь вела наружу, и путь был свободен. Но я забыл какой-то нелепый город. Там что не дом, то остров. Я распахнул дверь и хотел уже выскочить на улицу, и тут свет из вестибюля упал на глубокую спокойную черную воду, которая подступала к верхней ступеньке к о л ь ц а Я попятился. И они навалились всем с копом. Но меня так просто не возьмешь. Действуя руками и ногами, я снова вырвался, хотя один из них стараясь удержать меня выдрал из моей головы здоровый клок волос. Дворецкий о г р е л меня тяжелым ключом. Я был весь избитый и царапан, но снова расчистил себе дорогу. Я побежал вверх по широкой лестнице, распахнул одну за другой несколько больших д в у с т в о р ч а т ы х дверей, которые попадались на пути, и наконец увидел, что все мои усилия... Пропали даром.